Официальная бумага, где некий полковник с размашистой и совершенно неразборчивой подписью буквально в трех строчках сообщает Штепанику, что его изобретение военное министерство не интересует совершенно, не говоря уж о приобретении чертежей. Ниже чья-то рука уже другим почерком начертала довольно небрежно «Напомните этому господину, что существуют бинокли и подзорные трубы». «Подписи нет». Судя по всему, автор безымянной приписки стоял по служебной лестнице значительно выше неизвестного полковника, коли уж позволил себе делать такие приписки в официальных бумагах. Все. Аккуратно сложив бумаги в ровную стопу, Бестужев спрятал их обратно в портфель, щелкнул замочком, поднял глаза. — Не возражаете, если я позаимствую их на время? Мне нужно ознакомить... Господи, да что там на время! фыркнул Штойбен, а потом прямки закатился хохотом. Да забирайте вы все это вместе с портфелем, он тоже казенный. Вы серьезно? Я имею в виду, забирайте на совсем краузы. Этот хлам я вам старательно втолковываю, никому абсолютно не нужен. Мне просто лень тащить его назад. Но меры предосторожности. Штойбин жизнерадостно хихикнул. Вы знаете, как называют в министерстве наш отдел? «Гробовщики с третьего этажа! Хо-хо! И право же, в этом заключен глубочайший смысл!» Он вытащил из портфеля одну из бумаг и продемонстрировал Бестужеву ее уголок, украшенный большим квадратным лиловым штампом с какими-то загадочными сочетаниями букв и цифр. «Видите? Списать в архив по форме 2 дробь Z40? Вы определенно не сильны в военной бюрократии, старина Краузе. Бумаги, списанные по этой форме?» Оседают в архиве навсегда, как в могиле. За 14 лет службы я в жизни не слышал, чтобы из этого склепа хоть единожды востребовали однажды отправленные туда бумаги. И никто из моих коллег, прослуживших гораздо дольше, о таком курьезе не слыхивал. Мы и в самом деле гробовщики, ха -ха -ха, хороним квалифицированно и надежно. Говорю вам, в ближайшие сто лет никто и не дернется. Да какие там сто? Через 15 лет хранения, согласно циркуляру, из склепа вытащат очередную груду дел и сожгут, чтобы освободить место для новых покойничков. Так что забирайте, забирайте. Не таскать же мне этот хлам взад-вперед. Ну, а теперь посидим и повеселимся как следует, раз с делами покончено. Скажу вам по секрету, здесь полно артистических девиц, симпатичных и не светскими условностями. Познакомлю в два счета. Нет, простите, Бестужев поднялся. — Я, с вашего позволения, откланяюсь. Мне нужно отнести этот хлам начальству, которое так же вдумчиво будет его изучать, — понятливо подхватил Штойбен. — Сочувствую, старина. Что до меня, я тут задержусь до вечера. — Послушайте. Он воздел вилку с надкусанной франкфуртской сосиской. — Честное слово, я себя чувствую как-то неловко по отношению к вам. Вы, пусть и сознательно платите золотом за бесполезный архивный хлам, — Хотите, я вам за смешную доплату приволоку целый чемодан подобных бумаг? Мне это ни малейшего труда не составит, право слова. Хе -хе -хе. а вам может и пригодиться. Дальногляд, это еще цветочки. У нас в склепе подобных уникумов свалено несказанное количество. Проект совершенно невидимого самолета не интересует? Магнетический прибор, который отклоняет траекторию вражеских снарядов, пушка с кривым дулом, способная стрелять из-за угла, и там такого столько... Да что ходить далеко? Я как раз оформляю всклеп склеп дело некоего поручика, который предложил, изволите ли знать, боевую броневую машину, которая ползет на бесконечных лентах. Сам генерал Потиорек начертал резолюцию «Человек сошел с ума». Подлинная резолюция на прошение австрийского поручика Бурштына, представившего в военное министерство проект танка. Ну, и отписали нам, конечно. Нет, правда, хотите, полный чемодан этого добра. За пять золотых я вам к завтрашнему утру на грибу столько. Нет, благодарю вас, сказал Бестужев. Меня послали за этими документами и только. Счастливо оставаться. Направляясь с тощим портфельчиком под мышкой к массивной двери из темных плах, скрепленных фигурными кованными полосами, он прекрасно понимал, что наступил самый опасный момент его тайной миссии. Если, распахнув дверь, обнаружишь за ней несколько хмурых, а то и приветливо улыбающихся, господ из соответствующего ведомства, чтобину, конечно, вольно относиться к своей коммерции легкомысленно, но, согласно строгим формулировкам законов, на лицо самый натуральный военный шпион наш.